Глава 10. Подарок. Виктория. «Красавица моя, ненаглядная!» — заявила с порога загипсованное недоразумение. «В этом покрытом свежими шрамами худосочном калеке на костылях я едва узнала одного из своих потенциальных женихов. Да что я, даже у Томаса и то отвисла челюсть. Принц выглядел так, словно он участвовал в тяжелых боях за родину. «Леди Виктория, к вам пожаловал его высочество Аскольд Шельманский», отойдя от шока, представил гостя дворецкий. «Что с вами случилось?» — всплеснула я руками. Аскольд бодро проковылял в гостиную. «Я из больницы сбежал», — заявил он. «А, да, этого», — уточнила я. «Сражался с драконом», — горделиво вскинул голову инвалид. «Сражались? И вы его убили? Мне поплохело». «Не совсем», — горестно вздохнул Аскольд, — «но я хорошенько его потрепал», — торжествующе заявил он и победоносно всунул мне в ладонь прядь длинных светлых волос. Я сдавленно закашлялась, пытаясь понять, у какой женщины он выдрал клок с головы и как это сошло ему с рук. Или не сошло, недаром он на костылях. Потому что такие красивые шелковистые волосы не могут принадлежать дракону по определению. В голове проносились образы летучих ящеров из фильмов «Властелин колец» и «Игра престолов». «Где там на лысых рептилиях шикарные гривы? В каком месте?» «Дайте мне немного времени вернуться в форму, и я его добью», — решительно заявил Аскольд. «Ради вашей любви я сделаю все, что угодно». «Не надо никого добивать», — покачала я головой. «Бедный дракон, ему все же досталось из-за меня. Жаль, что мое письмо будет запоздалым». Я очень старалась составить его правильно, писала короткими четкими фразами, доступными для рептилоидного мозга большой ящерицы, вставила комплимент, упомянула, какой он могучий, добавила мотивацию, написала «не сдавайся», принесла свои извинения и пожелала всех благ. Надеюсь, что, получив это послание, ящер не будет сердиться на меня слишком сильно. Вдобавок я вставила туда предупреждение, что желающих его убить принцев будет несколько. Надеюсь, это поможет ему сохранять бдительность и не расслабляться после первого нападения. Так что не зря я это письмо написала. Разве что нужно было отправить порталом, но кто ж знал. «Не надо добивать? Правда, вы не шутите?» — обрадовался принц. «Абсолютно», — заверила я его. «Ну и отлично», — выдохнул он с облегчением. «Ну, если что, только скажите. Пойду и добью. Дождусь только, когда гипс снимут. От меня еще ни один дракон живым не уходил». «Нет-нет, не надо больше причинять ему вред. Пусть живет. Я сожалею, что поставила своим женихам такое условие. Это было жестоко». Повинилась я. «Если честно, я рад, что мне не нужно будет убивать этого дракона. Он, как увидел меня, застыл в шоке. Стоял, глазами на меня растерянно хлопал, рот приоткрыл. Сиротинка такая, мне его даже жалко стало. Но чего только не сделаешь ради возлюбленной, пришлось на него нападать». Махнул он на клок длинных волос. Я тяжело вздохнула. Совесть загрызала насмерть, а жалость к бедной ящерке сжимала сердце. «Я там запнулся, упал в зарослях, ногу вот сломал». Махнул он на гипс. «Так он мне лекарей вызвал, гуманизм проявил, так что пускай живет. Единственное, надо ему сказать, чтобы меч мой нашел и отдал. Я его где-то там потерял, когда с высоты летел». «С высоты?» — удивилась я. «А, наверное, он на дракона залез, чтобы мечом ему шею отрубить, но не удержался и свалился. Ногу сломал и меч выронил. Это объясняло все, кроме женских волос». «Не удержался я наверху, порывом ветра снесло». С досадой мотнул головой оскольд. «Понятно», — пробормотала я. «Поскольку я выполнил ваше поручение только наполовину, вместо головы дракона принес лишь его волосы, позвольте компенсировать это подарком». Порывшись в кармане, он протянул мне продолговатый бархатный футляр. «Здесь браслет с ценеритами и алмазами. Он идеально подчеркнёт красоту ваших шоколадных глаз». «Ого!» — восхитилась я, распахнув футляр. Какая прелесть! Прозрачные алмазы перемежались с голубыми драгоценными камнями, и все это было искусно вставлено в широкую золотую основу в виде цепочки. Знаю, что любая порядочная девушка вернула бы этот неприлично дорогой презент, чтобы не чувствовать себя обязанной. Но детство, проведенное в детском доме, а потом годы борьбы за выживание, сделали меня менее щепетильной и более практичной. Так что я приняла украшение, подарив принцу в ответ свою улыбку. «Спасибо, ваше высочество, это очень мило с вашей стороны». Принц просиял от счастья.